Случайность первая. Глава первая. Тогда. Лиля. «Беременеть вам надо, барышня. И чем быстрее, тем лучше», — выдает гинеколог, глядя на меня поверх очков. От его слов мои глаза ошеломленно округляются, а рот принимает форму буквы «О». «Хочу сделать вдох и не могу». Я обратилась с жалобами на нерегулярный цикл всего-то. Ожидала, что пропишут мне таблетки гормональные. и отправят в своясе. Но вместо этого мне предлагают срочно сделать ребенка. «Что-то не так с моими анализами?» Откашлившись, уточняю, Сипла. Врач говорит какой-то сложный диагноз, от одного названия которого мои брови взметаются вверх. Смотрю на пожилого мужчину-гинеколога недоуменно, ресницами хлопаю. Вздохнув, он все же решает снизойти до моего уровня и перевести медицинское «ругательство». на нормальный русский. «Говоря простым языком, ваш запас яйцеклеток истощается», — объясняет доктор. «Каждая сейчас на вес золота. Отсюда и перебои в цикле большие, порой и по несколько месяцев перерывы между регулами». «Чем мне это грозит?» Вопрос сам вылетает из моего рта, пока мозг отказывается воспринимать информацию. «Бесплодием», — невозмутимо сообщает гинеколог. Так что советую не затягивать с детьми. Прикрываю глаза и не хочу возвращаться в реальность. Все, что говорит врач, не обо мне, а ком-то другом, ведь так? Со мной бы никогда ничего страшного не случилось. Вы же меня вылечите? С надеждой смотрю на доктора. Общее число ацитов закладывается еще до рождения и расходуется на протяжении всей жизни женщины. На истощение резерва влияют наследственные факторы, перенесенные заболевания, воспаления, вредные привычки, вещает доктор, но, заметив мой стеклянный взгляд, переходит сразу к сути. Нет, мы не можем увеличить количество ваших яйцеклеток. Придется исходить из того, что есть. Что мне делать? Выдыхаю обреченно, а глаза щиплет от слез. Говорю же, сурово чеканит. Беременеть, приступать немедленно. «Стараться активно». «Заставляет меня покраснеть и растеряться». «Благоприятные дни и овуляцию в вашем случае рассчитать сложно. На то, чтобы забеременеть, потребуется время и регулярность. Так что берите, барышня, своего жениха и вперед. «Нет у меня жениха и даже парня. Никого нет». Откидываюсь на спинку стула. «Что делать?» Повторяю я, но на этот раз обращаюсь к самой себе. Забеременеть от первого встречного подбрасывает мозг идиотскую мысль. Испуганно отгоняю ее прочь. «Тогда есть смысл прибегнуть к ЭКО с донорским материалом». Потирает подбородок гинеколог, а у самого глаза загораются. «Ой, нет!» — лихорадочно отмахиваюсь. «Только не ЭКО. Врач хмурится». Тем временем я вспоминаю подругу Алису. Она все круги ада прошла, три протокола, на призрака стала похожей и в итоге забеременела от другого мужчины естественным путем. Я, конечно, хочу детей, но не до такой степени, чтобы решиться на ЭКО от донора, которого ни разу в жизни не видела. Дикость. Да и признаться денег на дорогостоящую процедуру нет. Я простой переводчик, а папа — бывший предприниматель. обанкротившийся из-за жесткой конкуренции в курортной сфере. «Дело ваше. Если передумаете, обращайтесь». Бросает доктор, потеряв ко мне интерес. «Сколько у меня времени?» — уточняю напоследок. «Этого вопроса я и опасался».